Глава 59. Дэниел Розенштейн «Алексову. 8 января. Только что закончился сеанс с Алексой. У меня вторичный травматический стресс. Работа с ней оказывается сложной и вызывает беспокойство. После сегодняшнего обсуждения я чувствую себя больным, как будто меня швыряли во все стороны. Кажется, что голова вот-вот взорвется». Было слишком много переключений. Сегодня здесь присутствовали три альтер-эго — Анир, Долли и Раннер. Когда власть взяла Раннер, она заявила, что все видит. Она твердо верит в то, что я допрашиваю Долли, и угрожает мне. Ее презрение было возмутительно. Переключение между идентичностями ускоряется, и трудно точно понять, что может мне прилететь — Отсюда и мой вторичный травматический стресс. Я стал бояться за свою безопасность и за безопасность Алекса. В то время как диссоциативная фуга уменьшается, потеря времени остается существенным фактором. В последнее время личности выходят наружу с такой скоростью, что Алекса, как я подозреваю, теряет контроль и над ними... «И над их действиями. Сегодня на лице Алексея я заметил диссоциативный транс. У нее был мертвый взгляд. И это сильно обеспокоило меня. Похоже, временами она обесчеловечивается. Например, она ничего не чувствует, у нее отсутствуют эмоции и эмпатия. Это приводит меня в замешательство» главным образом потому, что она близка к тому, чтобы совершать поступки из ярости, как сегодня, к примеру, Раннер, которая, между прочим, поступила подло. Заново осмыслить политику сдерживания для Алексея, особенно для Долли, безопасность и возможные вмешательства. Может, мне стоит увеличить дозу ее лекарства, привлечь Анну, ее мачеху, как предлагает Махсин. Или ей нужно оставаться активным участником? Эти быстрые в пределах нескольких минут переключения с обычной личностью на соблазнительницу, на убийцу приводят меня в ужас. Всем нам грозит опасность.